Морд Рейни, как же, черт возьми, у него дом в Тэшмари, мой мой близкий друг. Что ж, кое-что он все-таки выяснил. Я здесь, потому что мы с женой развелись, сказал он. Это закончилось только что. Она осталась в Дэри, иначе дом здесь был бы сейчас пустым. Ага, сказал Шутер, и от Тона, которым это было сказано, морт снова рассверпел. Ври, ври, как будто говорил его голос. В данном случае это не имеет значения. Я знал, что ты станешь врать. Вранье — ведь твой конек, правда? Я все равно вас нашел бы. Здесь или там. Он пригвоздил Морта суровым взглядом. Я бы нашел вас, даже если бы вы уехали в Бразилию. Пожалуй, согласился Морт. Тем не менее, вы ошибаетесь. Или пытаетесь меня обмануть. Я готов сделать вам любезность и допустить, что это только ошибка потому что ваше негодование мне кажется искренним. Господи, да еще какие Но я действительно напечатал этот рассказ за два года до того, как вы, по вашим словам, его написали. Он увидел, как в глазах шутера снова вспыхнули искры бешенства, вспыхнули и исчезли. Они не погасли, он просто себя одернул, как одергивают слепого пса. «Вы говорите, журнал в другом вашем доме?» «Да». «И там напечатан ваш рассказ?» «Да». «И журнал вышел в июне 1980 года?» «Да». Этот напряженный диалог стал утомлять Морта. За каждым его ответом следовала длинная пауза. Но в то же время он давал ему некоторую надежду. Казалось, что человек этот по крупицам усваивает истину. Морт подумал, что какая-то часть души Джона Шутера и так эту истину знает» ибо он по-прежнему не мог допустить, что почти буквальное совпадение двух рассказов было случайным. Значит, решил он, шутер не помнит, как совершил плагиат, потому что он без сомнения сумасшедший. Он же не испытывал прежнего страха перед безумством шутера, того страха, который охватил его, когда он в первый раз заметил огоньки ярости, вспыхнувшие в его глазах отблеском близкого пожара. Он оттолкнул этого человека. И тот отступил, и Морд подумал, что если они снова схлестнутся, он, пожалуй, сможет постоять за себя или даже положить его на обе лопатки. Но все-таки будет лучше, если до этого не дойдет. В глубине души он чувствовал какую-то странную неловкую жалость к шутеру. Тем временем этот господин с упорством продолжал свое расследование. «Этот другой дом, в котором сейчас живет ваша жена, он тоже здесь, в штате Мэн?» да. «Она сейчас там?» «Да». На этот раз молчание воцарилось надолго. Глядя на шутера, Морт подумал, что он похож на компьютер, который загружается большим массивом информации. В конце концов он сказал, «Даю вам три дня». «Очень щедро с вашей стороны», — ответил Морт. Длинная верхняя губа шутера поднялась, обнажив нечто белое и ровное, что могло быть только дешевой вставной челюстью. Не надо меня злить, мой милый, я и так едва сдерживаюсь. Вы, — заорал на него морд, — а я, — это невероятно. Вы появляетесь здесь, как джин из бутылки, обвиняете меня, черт знает в чем. А затем, когда я говорю, что могу доказать, что вы либо ошибаетесь, либо нагло врете... «Начинайте гладить себя по головке и хвалить свою выдержку!» «Невероятно!» Шутер лукаво поглядел на него из-под лоби. «Доказать?» — сказал он. «Я пока не вижу никаких доказательств. Пока была только одна болтовня, а это не доказательство». «Я же сказал вам!» — крикнул морт Он чувствовал бессилие, как человек, пытающийся собрать в коробок паутину. «Я же вам все объяснил!» Шутер поглядел на него долгим взглядом, затем повернулся и сунул руку в открытое окно своего автомобиля. «Что вы делаете?» — спросил морт И почувствовал, что он весь напрягся. Да-да, он теперь почувствовал внезапный прилив адреналина, и тело его приготовило драться или лететь. Второе было более вероятно, если Шутер действительно... Собрался достать большой револьвер, как это померещилось в какое-то мгновение морт «Беру куриво», — сказал шутер. «Не надо дергаться». В руке у него оказалась красная пачка «Пэл которую он взял из-под ветрового стекла. «Хотите сигарету? У меня есть». Буркнул Морт и полез под красную куртку в карман, где лежала старинная пачка «ЛМ». Они закурили каждой из своей пачки. «Если дело так пойдет дальше...»